Глава седьмая. Расправа с Лю Шао Ци. После 11-го пленума ЦК КПК Лю Шао Ци не раз пришлось выступать с самокритикой, однако он продолжал утверждать, что, несмотря на свои ошибки, всегда был истинным коммунистом. Тем не менее, самокритика была масштабной, и у человека, незнакомого с реальным положением дел, могло создаться впечатление, будто Лю только и делал, что совершал ошибки. в 1946 году Лю якобы считал возможным мир между КПК и Гоминьданом и недостаточно поддерживал товарища Линьбяу. В 1947 году Лю ошибался в оценке аграрной реформы, а в 1949 году проводил ошибочную политику по отношению к торгово-промышленным капиталистическим предприятиям. В 1951 году Лю неверно оценил возможность перехода от деревенских групп взаимопомощи к коллективным хозяйствам а четырьмя годами позже поддержал предложение о роспуске 200 тысяч нерентабельных коллективных хозяйств. «Я не понял, что нынешняя культурная революция является новым этапом еще более глубокого и еще более широкого развития социалистической революции в нашей стране», – писал Лю. «Методы, которыми мы действовали в свое время, фактически были проявлением недоверия к массам. Мы отправляли рабочие группы, потому что боялись беспорядка, боялись широкой демократии, страшились возмущения масс против нас, боялись, что на сцену могут выйти контрреволюционеры. Мы ошибались в оценке культурной революции. А некоторые неизбежные ошибки и недостатки приняли за выступление против партии, против диктатуры пролетариата и сделали из этого ошибочные выводы, которые столкнули нас на реакционной буржуазной позиции и послужили толчком к проведению буржуазной линии. Я пока еще не полностью избавился от своего буржуазного мировоззрения. Поэтому неверно решал вопросы, случалось действовал с буржуазных позиций. Корень моих ошибок заключается в том, что я недостаточно изучал идеи Мао Цзэдуна и не овладел ими в полной мере, отчего не мог применять их в работе и в борьбе. Расследование дела Лю велось по партийной линии. Исследователи были доверенными людьми Мао, который ставил перед ними более масштабную задачу нежели осуждение Лю Шао Ци. Для того, чтобы устроить грандиозную чистку в партийных и чиновных рядах, Мау было нужно вскрыть большой нарыв, разгромить буржуазный штаб в руководстве страны и партии, члены которого готовились увести Китай с социалистического пути на капиталистический. Кроме того, на высокопоставленных капутистов можно было спокойно списать все промахи большого скачка, вплоть до Великого Голода. Лю Шао Ци отводилась роль главаря несуществующего буржуазного штаба. Однако для начала расправы с Лю Шао Цзей, пользовавшуюся значительным авторитетом у коммунистов и всего населения Китая, постановлений партийного пленума было недостаточно. Своё веское слово в осуждении подлой капутистской собаки должен был сказать народ. Под руку Мао вовремя подвернулся 20 Куай Дафу факультет инженерной химии университета Цинхуа. В июне 1966 года примкнувший к бунтарям Куай был помещен под домашний арест рабочей группой, присланный в университет Лю Шао Ци. 18 декабря 1966 года заместитель руководителя группы по делам культурной революции джан чуньцао поручил Куаю, действуя в последовательно революционном духе, безжалостно добить свалившегося в воду пса так, чтобы от него не осталось ничего, кроме смрада. 25 декабря 1966 года Куай провел на площади Тяньаньмень митинг под лозунгом «Далой Лю Шао Ци» в котором участвовали около пяти тысяч молодых бунтарей. После митинга его участники прошли по улицам Пекина, выкрикивая обвинения в адрес Лю. Эта демонстрация дала Мао повод расправиться с Лю по требованию народа, а народ, как принято считать, не может ошибаться в своих симпатиях и антипатиях. Лю Шао Ци жил в Джуннаньхае, куда Хуновыебинам не было доступа, поэтому отряд молодых бунтарей для преследования Лю Шао Ци сформировали из местной обслуги. Бунтарей оклеили дом Люда Цзебао, в которых критик сочетался с оскорблениями, и проводили под окнами митинги. Мао дистанцировался от происходящего, выдавая его за проявление воли революционных народных масс. 13 января 1967 года Мао встретился с Лю, который еще раз подтвердил, что признает свои ошибки, и заявил, что готов уйти в отставку со всех постов и уехать в Янь-Ань, дабы вести там жизнь простого человека. Мао в ответ пожелал Лю хорошенько учиться и беречь здоровье. Больше с глазу на глаз два председателя не встречались. 16 января 1967 года глава госсовета КНР Джоуэйн Лай, который после смещения Лю Шоу Ци формально стал вторым человеком в государстве, порекомендовал жене Лю Ван Гуан Мэй выдержать испытания, иначе говоря добровольно подвергнуться критике революционных бунтарей по месту работы в университете Цинхуа где Гуан Мэй совсем недавно возглавляла рабочую группу по наведению порядка. В случае отказа бунтари могли провести кричку прямо на дому, сопровождая ее погромом, так что Гуан Мэй пришлось подчиниться и пройти через ад критической кампании. 21 марта 1967 года Кан Шен представил Центральному комитету КПК доклад, в котором сообщался о наличии фактов, уличающих Лю Шоу Ци в предательских связях с Гаминьданом. Канн запросил санкцию на создание особой группы для расследования дела Лю Шау Ци и получил ее. Доклад Канна не публиковался в печати, как и сообщение о том, что 25 марта на заседании постоянного комитета политбюро ЦК КПК Лю Шау Ци и Дэн Сяопин были выведены из состава политбюро. Вскоре была развернута кампания по критике известной работы Лю Шау Ци о самовоспитании коммуниста. Заодно Лю обвинили в том, что он назвал патриотическим кинофильм «Печали запретного города», «Тайная история цинского двора», против которого в свое время выступал Дзян Цин. 30 марта 1967 года в журнале хунцы была опубликована статья члена группы по делам культурной революции Ци Бэнь Юэ. «Патриотизм или национальное предательство» о реакционном фильме «Тайная история цинского двора». Эту картину к тому времени успели забыть, но для критики годился любой повод. Важно было не то, почему критикуют председателя Лю, а то, что его вообще критикуют, причем по всей стране. Председатель Мао строго указал. В этом фильме превозносится торговля Родины, и его следует осудить, писал Ци Бин Юй. Также председатель Мао сказал. Некоторые называют кинофильм «Тайны Цинского двора» патриотическим, но я считаю, что это предательский фильм, изменический от начала до конца. Однако контрреволюционные ревизионисты Лу Диньи, Джоу Ян, некий Ху, в то время постоянный заместитель директора отдела пропаганды ЦК партии и прочий, так же как главное лицо в партии, стоящего власти идущие по капиталистическому пути, то есть Лю Шао который тайно поддерживал их, упорно цеплялись за свои реакционные буржуазные позиции и открыто противостояли указанию председателя МАО. И они утверждали, что этот реакционный фильм патриотичен, и отказывались критиковать и отвергать его. Лю написал Мао письмо, в котором сообщал, что он никогда не называл тайны Цинского двора патриотической картиной, но это заявление не могло ничего изменить. Против Лю было выдвинуто более серьезное обвинение по делу 61-го предателя, сфабрикованному Каншеном. В 1936 году Центральный комитет КПК договорился с гомендановскими властями об освобождении из националистических застенков 61-го кадрового коммунистического работника. Всем им пришлось написать заявление о выходе из КПК, чему никто значения не придавал, то была простая формальность. Решения в Центральном комитете принимались коллегиально, но сейчас дело было представлено как происки Лю Шао Ци, который помог горстке контрреволюционеров, правых элементов и перерожденцев закрепиться в руководящем составе КПК. Это были ценные кадры, как можно было пренебречь ими, возмущался Илю в кругу семьи, понимая, что все сказано им достигнет ушей Мао. ЦК их ценили и потому решили освободить. Но времена меняются, и ценные кадры превратились в контрреволюционеров, поскольку Мао были нужны доказательства связи лю Шоуцы с Гаминьданом и его вредительской деятельности. 6 апреля 1967 года, выступая перед представителями общественных организаций, Джоу Эйн Лай сказал, что главная задача состоит в борьбе против Лю Шао и Дэн Сяопина. После этого заявления критика Лю Шао Ци стала главной темой партийной печати. Если вы сейчас задумали, зачем Мао Цзэдуну понадобилось так растягивать расправу над Лю Шао то подумайте о том, как рубят деревья. Постепенно, удар за ударом, и только после последнего взмаха топора дерево падает. По мере того, как увеличился поток нападок на Лю Шао уменьшалось число его сторонников. Одних разоблачали как контрреволюционеров, а другие благоразумно отходили в сторону, чтобы их не смыло революционной волной. 5 августа 1967 года на площади Тяньаньмэнь был проведен митинг борьбы против Лю Шоу Ци и его ближайших сподвижников. Сам Лю на нем не присутствовал во избежании неприятных неожиданностей, которые Мао имел основание ожидать от этого упрямого контрреволюционера. Суд над Лю Шао Ци, Дэн Сяопином и Тао Джу был закрытым, но жены детей обвиняемых заставили на нем присутствовать и наблюдать за тем, как всех троих избивают и оскорбляют. Для пущего унижения обвиняемых вывели на суд в нижнем белье. Разумеется, их вина была полностью доказана, иначе и быть не могло. Весьма примечательна судьба Тао Джу, с 30-х годов пользовавшегося покровительством Мао Цзэдуна. Расположение Мао позволило Тао джу выдвинуться на четвертое место в партийном руководстве после самого Мао, Линь Бяо и Джоу Ин Лае. В 1966 году Тао был заместителем Джоу, секретарем секретариата ЦК КПК и членом постоянного комитета политбюро ЦК КПК. Тао приветствовал культурную революцию участвовал в ней в качестве советника группы по делам культурной революции, но допустил непростительную оплошность, позволив себе выступить в защиту производства страдавшего от действий левых радикалов. Сначала Маут Зидун защищал Тау Уджо от нападок Дзян Цин и других членов группы, но следом за первой оплошностью Тау допустил вторую, примкнув к тем, кто считал, что дела Лю Шаоци и Ден Сяопина следует рассматривать как частные, а не политические. Тау навесили ярлык главного защитника императора Лю Шаоци и сделали третьим фигурантом в деле Лю и Дэна. При этом Мао продолжал критиковать Чен Бада и Дзян Цин за чрезмерную строгость по отношению к Тао но не препятствовал его осуждению. Тао был картой, которую можно было разыграть в нужный момент против Ченя и Дзян. Мао рассчитывал завершить расправу с Лю Шоу Цин на очередном съезде КПК, делегат которого должны были исключить Лю из партии и снять с председательской должности. На первое они имели права, на второй нет поскольку, согласно Конституции, председатель КНР разбирался и смещался решением Всекитайского собрания народных представителей. Мао требовал от врачей, наблюдавших Лю в заключении, сделать так, чтобы тот дожил до девятого съезда КПК, который был запланирован на апрель 1969 года. Однако, несмотря на старания врачей, состояние здоровья Лю прогрессивно ухудшалось, и к осени 1968 года стало ясно, что до съезда он может и не дожить. Мао пришлось созывать внеочередной партийный пленум, который навечно исключил Лю Шао Ци из рядов КПК, причем произошло это в день 70-летия Лю. Вот такой подарок на день рождения получил он от своего заклятого врага. Лю Шао Цэ умер в тюрьме города Кайфын в ноябре 1969 года, а его супруга Ван Гуан Мэй, отсидевший 12 лет в одиночной камере, Дожила до реабилитации, скончалась в октябре 2006 года. Примечательно, что при жизни Мао Цзэдуна о смерти Лю Шао Цэ не объявлялась. Мао не хотел пробуждать в народе новую волну сочувствия к Лю, лишним упоминанием о нем. Затянувшаяся расправа с Лю Шао Цэ позволила Мао Цзэдуну произвести кардинальную чистку правленческих рядов, причем полностью обоснованную текущей ситуацией. Сначала мутим воду как следует, затем устремляемся в погоню за большой рыбой, а попутно вылавливаем мелких рыбешек. Неизвестно, любил ли Мао рыбалку, но в политической борьбе он явно понимал толк. При всех своих заслугах Лю Шао Ци не вошел в число так называемых восьми бессмертных коммунистической партии Китая, к которым были причислены Дэн Сяопин, Пэн Джэнь, заместители председателя ЦК КПК Чэнь Юнь и Ян Шан Кунь первый министр финансов КНР Бо Ибо и его преемник Лисян Нянь, генерал Ван Джень и генерал Сун Джин Цюнь, отец воинственной бунтарки бинь, бинь По этому поводу можно сказать только одно – рейтинги составляют люди, а они часто грешат предвзятостью. Пожалуй, не следует противопоставлять Лю Шао Ци в качестве классического героя-антигероя Мао. Оба были овощами с одной грядки, но один сумел одержать верх над другим, И это самое важное в рамках нашего повествования. На церемонии открытия 19-го съезда КПК в октябре 2017 года делегаты глубоким молчанием почтили память Мао Цзэдуна, Джоу Эйн Лая, Лю Шао Цзэй, Джудэ, Дэн Сяопина, Чэнь Юня и других скончавшихся. Былые противники оказались в одном ряду, но первым был упомянут Мао. Кстати говоря, в отношении Джоу Эйн Лая Мао также принял воспитательные меры. Весной 1967 года Джоу несколько раз подвергался критике, которую остановило только ручательство Мао. После этого верность Джоу и без того не вызывающие сомнений стало еще крепче.